лодка белая плыла лодка белая плыла два весла как два крыла и волна ее качала уводила от причала, где гиганты корабли возвышаются вдали и мелькают огоньки как ночные светляки. Как доплыть до берегов до зовущих огоньков кто подскажет волны, скалы Видно, лодка заплутала, Вьются чайки, бьет волна, А она одна, одна.